ЭПИЛОГ. ГОД СПУСТЯ Сидя в мягком кресле, я держала в руках амулет перехода, рассматривала синий, налитой тёмной магии камень, ощущая идущую от него силу, способную разорвать грани и вернуть меня назад в свой родной мир. Туда, где бороздят м е ж п л а н е т н о е п р о с т р а н с т в о космические корабли, спортивные машины носятся с запредельной скоростью. а по телевизору показываю добрую сотню кабельных каналов. А мой город заливает привычным октябрьским дождём». «Уверены?» н — м спросила у Архимага. «Абсолютно, дитя моё», — отозвался он довольным голосом. «У меня в этом нет ни малейших сомнений». «На какой же это подарок к празднику для вашего мужа?» На дворе как раз стоял Самойн. шумный, весёлый, с ряжеными н каруселями и ярмарками по всем площадям р а з у к р а ш е н н ы е Дайсы, которая обзавелась новым королём-регентом Лексом д о у в и л о м потому что править он собирался ровно до совершеннолетия Хайдена, заявив, что кинжал из скалы вытащил именно мой сын, вернее, его сын, которого он, женившись на мне, официально признал своим. Но не только этим обзавелась Дайса и всё Троемирье, но ещё и крепкими гранями и ни одного прорыва за целый год и двумя вассальными договорами. Первым его подписал, принеся клятву верности Срединному королевству, потрясая при этом внушительной бородой, здоровенный король о л о в любитель выпить и посмеяться, старший брат Лекса, а потом со скорбным видом и наследный принца Рай, потому что замуж я вышла не за него, никакие приворотные змеи не помогли. Всё это произошло чуть меньше года назад, но за это время мы многое успели сделать. Лекс остановил гражданскую войну, вернув мир Срединному Королевству, казнив лишь одного предателя — лорда Курума, открывшего ворота а м а н т е л а войскам Моргана. Затем мой муж упрочил торговые связи с Севером и Югом, уверенно взяв курс на процветание Срединного Королевства. Я же рьяно взялась за просвещение и улучшение жизни наших подданных, Строила новые школы и больницы, занялась проведением водопровода во всех маломальски-больших городах. Решила с помощью деда наладить регулярное книгопечатание, а ещё построить первую железную дорогу и запустить в небо воздушный шар, причём без помощи магии. У меня было очень много планов, которые я собиралась притворить в жизнь, но теперь выходило, мне всё же придётся. Нет, не отложить, а немного притормозить. Бросила на столик бесполезный амулет перехода. Кому он нужен, если никто и никуда не собирался переходить? Уж точно не я, потому что была несказанно счастлива в троемерье с мужем и сыном. Вместо этого засобиралась обрадовать мужа и сына тем, что в нашей семье через месяцев так восемь будет пополнение. В моей беременности у архимага Галлона больше не осталось ни малейших сомнений. «Куда ты, дитя моё?» Нахмурился он, потому что я подскочила и кинулась к выходу из его кабинета. К мужу куда же ещё? Думаю, тебе нужно всё-таки быть поосторожнее. И не бегать, как молодой олень. Тут же поддакнула своего углодед. Лорд Пристон за прошедший год отлично спелся с архимагом, войдя в состав малого совета моего мужа. И теперь два старика постоянно следили за мной, словно коршуны. Вернее, два любящих дедушки. «Я давно и с нетерпением жду ещё одного правнука. Или же правнучку», — добавил Магнус п р и с т а н с явным удовольствием. И Архимаг согласно покивал. «Поэтому побереги своё здоровье». «Беременность — не болезнь», — заявила им назидательно. Но затем всё-таки притормозила. Верный Крайс распахнул передо мной тяжеленную дверь, и я, подхватив пышные юбки изумрудного платья, Улыбаясь счастливым мыслям, наконец-таки свершилось. Отправилась в приёмный зал, где Лекса осаждали просители. Но их вопросы он решал с поистине драконией справедливостью. А Хайден сидел рядом, слушал и учился. «Теперь я спешила к своим мужчинам, потому что мне было, что им сказать. Не только то, что я их люблю и никогда не устану этого повторять». Но ещё и то, что не пройдёт и девяти месяцев, как нас станет уже четверо. И разве это не чудесная новость? Конец.